В начале пятого часа Захар осторожно, без шума, отпер переднюю и на цыпочках пробрался в свою комнату. Там он подошел к двери барского кабинета и сначала приложил к ней ухо, потом присел и приставил к замочной скважине глаз. В кабинете раздавалось мерное храпение. — Спит, — прошептал он. — Надо будить, скоро половина пятого. Он кашлянул и вошел в кабинет.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 «Что это за срам?» — говорил Захар, возвышая голос. Ответа не было. «Илья, Ильич!» — твердил Захар, потрогивая барина за рукав. Обломов повернул немного голову и с трудом открыл на Захара один глаз, из которого так и выглядывал паралич. «Кто тут?» — спросил он хриплым голосом. «Да я. Вставайте». «Поди...»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 потрагивая его опять за рукав. — Ну же, не трогай! — кротко заговорил Илья Ильич, и, уткнув голову в подушку, начал было храпеть. — Нельзя! Илья Ильич! — говорил Захар. — Я бы рад, Радеханик, да никак нельзя! И сам трогал барина. — Ну, сделай же такую милость, не мешай! — убедительно говорил Обломов, открывая глаза. — Да, сделай вам милость, а после сами же будете гневаться, что не разбудил.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 Оба оглянулись. «Штольц!» «Штольц!» — в восторге кричал Обломов, бросаясь к гостю. «Андрей Иванович!» — осклабись говорил Захар. Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену.